7.4. Классические цифеиды. Пульсационная неустойчивость возникает на определенных стадиях звездной эволюции, поэтому классификация пульсирующих переменных звезд по продолжительности периода в форме кривой блеска и некоторым другим наблюдаемым признакам отражает их эволюционный статус, то есть принадлежность группе звезд с определенными значениями массы, возраста и химического состава. Лучше других — радиально пульсирующих звезд, изученные классические цифиды, изменяющие свой блеск с периодом от одного дня до нескольких десятков суток. Светимость цифид в 10 в третьей степени, в 10 в четвертой степени раз превосходит светимость Солнца. А эффективная температура лежит в пределах 5000 Кельвинов меньше или равно ТИ и ФФ, что меньше или равно 7000 Кельвинов. Цифиидами становятся звезды с массой от 3 до 15 масс Солнца на стадии термоядерного горения гелия, наступающей после истощения водорода в центральной части звезды. Продолжительность стадии цифииды находится в интервале от 10 в 6 степени до 10 в 7 степени лет. Условия гидростатического равновесия требуют, чтобы с увеличением массы звезды возрастала температура в ее центре. Скорость термоядерных реакций зависит от температуры в очень высокой степени, поэтому чем больше масса звезды, тем выше ее светимость. Этому правилу подчиняются и цефиды. Узкий диапазон эффективных температур цефид и соотношение период-средняя плотность неизбежно ведут к корреляции между периодом пульсации P и светимостью L. Эта корреляция, известная как зависимость период-светимость классических цефид была обнаружена в начале XX века и стала одной из важнейших эмпирических зависимостей в астрономии, на которой основываются шкалы межзвездных и межгалактических расстояний. Определение эволюционного статуса классических цефеид — замечательное достижение теории эволюции звезд, однако уже первые оценки масс цефеид, выполненные с помощью зависимости период средней плотности, показали существенное расхождение с выводами теории эволюции. В частности, массы цефеид, найденные из анализа наблюдаемых звездных пульсаций, систематически оказывались на 30-50% меньше значений, соответствующих расчетам звездной эволюции. Это расхождение не получало приемлемого объяснения на протяжении двух с лишним десятилетий, вплоть до появления более точных данных об уравнении состояния и непрозрачности звездного вещества. Лишь в конце 20 века, когда удалось учесть многие миллионы атомных переходов в высокотемпературной плазме, состоящей из сотен нонов различных химических элементов, выяснилось, что ранее в теоретических исследованиях непрозрачность вещества существенно недооценивалась. Различие между прежними и новыми значениями коэффициента поглощения оказалось особенно велико, приблизительно вдвое при температуре. Примерно 2 умноженное на 10 в пятой степени Кельвинов, соответствующие ионизации элементов группы железа. Использование более точных данных для уравнения состояния и коэффициента поглощения звездного вещества неизбежно повлекло за собой некоторую коррекцию как предсказаний теории звездной эволюции, так и значений пульсационной константы Q. В итоге массы цифиит, определяемые методами теории звездных пульсаций, теперь находятся в хорошем согласии с результатами расчетов теории звездной эволюции. Этот факт следует рассматривать как надежное подтверждение правильности наших представлений о внутреннем строении и эволюции звезд. Достижения атомной физики позволили не только устранить столь существенное противоречие двух теорий, но и глубже проанализировать пульсационные свойства цефит, наблюдаемые в других галактиках с иным содержанием химических элементов. Анализ таких тонких эффектов важен для более точных оценок значений постоянной Хаббла, характеризующей скорость космологического расширения Вселенной.